Как запрограммировать ребенка на удачу? Ко мне обратился отец 11-летнего мальчика, которому, как считает папа, тотально не везёт. Уже на третий день занятий в лыжной секции он сломал ногу. И так у него всегда. Наденет красивую рубашку, тут же перемажет ее ручкой, выйдет отвечать к доске, ему обязательно попадется вопрос по тому единственному параграфу, который он не успел подготовить. Мальчик и сам понимает, что всегда у него все не ладится. Когда пришел репетитор по английскому, он отказался заниматься. Все равно ничего не поможет. Почему ребенок стал неудачником и что с этим делать? Выигрышная стратегия. На мой взгляд, проблема не в том, что ребенку не везет, а в том, что ему не хватает оптимизма. На протяжении многих лет я спрашиваю родителей, какими они хотят воспитать своих детей, какие качества у них сформировать. Еще ни разу не слышала, чтобы кто-то мечтал вырастить ребенка оптимистом почему потому что оптимизм у нас обычно воспринимается как наивность простодушие в основе которого неумение критически мыслить склонность все принимать на веру смотреть на мир сквозь розовые очки часто приходится слышать я не оптимист я реалист но альтернатива оптимизму не реализм а пессимизм пессимистов легко узнать по фразам которые они произносят после любой неудачи но ну, я так и думал этого следовало ожидать Для них неприятности — это норма, а все хорошее — исключение из правил. «Хорошо быть пессимистом. Я всегда или прав, или приятно удивлен, бравирует своей мудростью пессимист. Он заранее знает, что ничего не получится, не стоит и пытаться, потому что мир устроен несправедливо. Прекрасный повод, чтобы ничего не делать. Пессимизм, по сути, — это выученная беспомощность, своего рода психологическая защита. После нескольких неудачных попыток человек опускает руки, становится пассивным, отказывается прилагать хоть какие-то усилия. А если берется за что-нибудь, то особенно не напрягается, уверенный, что в таких условиях все напрасно. Но идеальных условий не бывает никогда и нигде. А само ожидание неудач повышает их вероятность, заведомо ухудшая стартовые условия пессимиста. Говорят, оптимизм по большей части иррационален. И это правда. Человек верит, что добьется своего, даже если шансы на успех невелики. Узнав, что задумал оптимист, пессимист, скорее всего, покрутит пальцем у виска. А когда у оптимиста все получится, скажет, что ему просто повезло. Тем, кто верит в успех, действительно чаще приходится переживать неудачи. Ведь они предпринимают больше попыток чего-то достичь, чем те, кто в него не верит. Но оптимисты по той же мере и успеха добиваются чаще, не говоря уже о том, что они реже страдают от депрессии. Так что быть оптимистом — более выигрышная стратегия. 15 лет назад мы с коллегами провели исследование, изучив около 2000 интервью с предпринимателями, которые добились или не добились успеха в период кризиса. Мы выяснили, что первые, в отличие от вторых, обладали тем, что я называю неоправданным оптимизмом, то есть у них была несокрушимая вера в себя и высокая устойчивость в случае неудач. Более того, именно неудачи побуждали их мобилизовать все жизненные ресурсы, порождали азарт, я докажу. Я все равно это сделаю. Воспитать оптимиста. Оптимизм это умение адекватно воспринимать окружающий мир, фиксировать в сознании успехи и радости. Это уверенность в том, что мы многое можем сделать. Оптимизм помогает переживать сложные времена и защищает от депрессий. Можно ли научить оптимизму? Можно и нужно. Стиль мышления, оптимистичный или пессимистичный, формируется в детстве и во многом программируется родителями. Этот процесс можно сделать более осознанным, если мы обратим внимание на несколько важных моментов. Положительная установка. Я много лет занималась психологией спорта высших достижений и отлично представляю, что такое программирование на успех в подготовке будущих чемпионов. Спортсмен при помощи тренера мысленно рисует картину достижения, хочет ее реализовать, у него появляется стимул прилагать усилия уже сейчас. Ему приходится повторять новый элемент тысячи раз, прежде чем он получится. А когда он переходит на новый уровень, например, с тройного прыжка на четверной в фигурном катании, то алгоритм действий избивается. Чтобы снова и снова проходить через неудачи, отрабатывая элемент, нужна колоссальная энергия. Ее можно поддерживать только верой в то, что, несмотря на падения и травмы, твои усилия дадут результат. Если же мы представляем себе, что все закончится неудачей, то никакого желания надрываться у нас не возникает. Перед трудной контрольной мама тоже может дать ребенку положительную установку. Не переживай по поводу оценки, решай задачи, не все зависит от тебя. Если что-то пойдет не так, потом обсудим. С таким настроением ребенок и идет на контрольную. Он учится отделять то, на что он может повлиять, от того, что не в его власти. Так мы избавляем ребенка от страхов перед неудачей и сожалений о напрасно потраченных усилиях. Пусть ты не получил высший балл, зато продвинулся на пути к цели. То есть все не зря. Собственный пример. Мы редко задумываемся о том, что и как мы говорим и делаем в присутствии детей. Но ученые доказали, что любые наши повторяющиеся слова и действия закрепляют нейронные связи и определяют будущее поведение ребенка и даже его жизненный сценарий. Дети внимательно следят за нами. Они замечают все, в том числе нашу реакцию на собственные ошибки. Скажем, мама за завтраком пролила кофе себе на блузку. Она может воскликнуть «Вот руки-крюки! Вечно я!» То есть такой уж я уродилась, и ничего с этим не поделаешь. А может сказать более спокойно «Ничего страшного, бывает, успею переодеться». Ребенок видит реакцию матери, перенимает алгоритм ее поведения в острых ситуациях, а с ним и ее образ мышления. Причем важны не только слова, которые мы произносим, но и интонации, взгляды, улыбки, энергия движений. В нашей обычной повседневной жизни возникает множество ситуаций, в которых проявляется наш эмоциональный настрой, оптимистичный или пессимистичный. Даже рядовая поездка на дачу в плохую погоду у одних вызывает тоску и уныние, Другие же скажут «Отлично, наконец-то посидим все вместе в доме, и я научу вас играть в лото». В детстве очень любил эту игру. Одни и те же внешние обстоятельства для кого-то повод провести время с семьей, а для кого-то сожалеть о впустую потраченном времени. Слова живые и мертвые. От неудач не застрахован никто. Если мы настраиваем ребенка на успех, горечь поражения может быть даже сильнее, чем если в него никто не верил. Наша задача не только быть рядом, но и не дать ребенку упасть духом. Внушить ему, что неудача — это не повод потерять веру в себя. О том, как реагировать на промахи детей, мы подробно говорили в главе «Зачем нужны поражения». Стоит повторить, что ребенку в первую очередь необходимы наше сочувствие и поддержка. Консультируя родителей, я предлагаю им записывать слова, которые они говорят детям, реагируя на их неудачи, и потом посмотреть, сколько там живых и мертвых слов. Мертвые слова — это в первую очередь обобщающие негативные оценки личности и поведения. Придурок, идиот, балбес, недоумок. Они действуют на ребенка разрушительно, так же, как выражения типа «ты меня замучил», «ты меня не любишь», «ты делаешь назло». Когда мы так говорим, мы приписываем детям негативные мотивы поступков. Важна и интонация. Ирония, сарказм могут умертвить любое слово если комментируя неудачу ребенка с издевкой произнести ну ты отличился сегодня или порадовал маму нечего сказать молодец то формально нейтральные слова становятся мертвыми убивающими в детях энергию достижения веру в свои силы возмущаясь осуждая критикуя мы внушаем ребенку что у него всегда все получается плохо и ребенок сам начинает в это верить. Мой собственный опыт и исследования, которые мы проводили со студентами, говорят о том, что суровые тренеры, которые ломают спортсменов и берут строгостью, граничащие с жестокостью, менее эффективны, чем те, кто опирается на позитив, поддерживают усилия. Такие тренеры в несколько раз чаще, чем суровые, используют в своей речи живые слова, хвалят, ободряют, вселяют уверенность. В этом состоит и родительская задача. Преодоление беспомощности. Неудачи — это повод поговорить с ребенком о том, что препятствия, в конце концов, даны нам, чтобы закалить характер. Люди, которые прошли через жесточайшие испытания, часто рассказывают, какую пользу смогли извлечь даже из этого опыта. Да, не все в нашей власти. Но именно мы выбираем способ реагирования на те беды, которые нам выпадают. Оптимисты — люди действия. Они видят проблемы и ищут решения, вместо того, чтобы причитать и раз за разом переживать негатив. В отличие от пессимистов, они считают делом случая не успехи, а провалы. А вот достижения — это всегда их собственная заслуга. Поэтому очень важно приучать ребенка действовать, преодолевать беспомощность, проявлять самостоятельность, менять тактику, собственными усилиями корректировать обстоятельства. При негативном программировании родительское послание звучит так, что «не делай, все бесполезно», а при позитивном — по-другому. Мы знаем, как это исправить, мы не отступаем, ищем варианты, как добиться успеха, и обязательно его добьемся. Радость достижений В нашей культуре не только недооценивают оптимизм, но и не умеют радоваться достижениям. Некоторые родители умудряются обесценить любой успех ребенка. Подумаешь, учитель задал тебе вопрос на уроке, и ты ответил. Еще посмотрим, что на контрольной будет. Опять завалишь. А ведь даже скромный успех — это ступенька на пути к высокой цели. Невозможно заниматься чем-то долго без радости. Надо обязательно отмечать прогресс ребенка, пусть и небольшой. Тогда он будет понимать, что идет в правильном направлении. Что мы заметили, он справился. Это дает позитивную эмоцию, ощущение динамики, движение вперед. Пессимизм — это не диагноз и не приговор, это стиль мышления и образ действия, которые можно менять, причем в любом возрасте. Чтобы избавиться от клейма неудачника, нужно сначала перепрограммировать на успех себя, а затем осознанно и последовательно программировать на удачу и ребенка. И если взрослым на это требуется много усилий, то в случае с детьми эта задача вполне достижимая в короткие сроки.